Глава 9. В интернете Каспар нашел статьи о националистических поселениях в Шлезвик-Гольштейне, Нижней Саксонии, Мекленбурге, Передней Померании и Бранденбурге. Их было слишком много, чтобы ездить от одного к другому и спрашивать о том типе из Нижней Саксонии и о Свеневайзе. Больше всего их было вокруг Гюстрова, поэтому Каспар взял напрокат машину и начал поиски оттуда. Священник послал его к директору школы, директор послал его к заместителю по работе с конфликтными ситуациями. Тот знал всех учеников из семей национал-поселенцев. Они отличались дисциплинированностью и прилежанием, не высказывали никаких общественных и политических мнений, хотя изредка проговаривались. Их родители тоже не афишировали свои взгляды, но когда требовалась их помощь, охотно участвовали во всех школьных мероприятиях. Откуда эти семьи прибыли, заместитель директора не знал. «Это могут знать кегельманы», — сказал он, — супружеская пара. «Он скульптор, она художница». Обосновались в перле Перлевальке, еще до того, как появились первые национал-поселенцы. Никто так хорошо не знает эту публику, как кегельманы. Они в курсе всего, что делают правые, и каждый год в пику им устраивают музыкальный праздник. Вы легко найдете их дом. У входа стоит скульптурное изображение руки — «Помните желтый знак? Рука с надписью «Не тронь моего приятеля». Так вот, эта скульптура очень напоминает желтую руку». Каспар поехал в Перлевальк и нашел указанный дом. Рядом с домом чернели остатки сгоревшего сарая. Хозяин, отбиравший сохранившиеся доски, которые еще можно было использовать, рассказал, что его подожгли национал-поселенцы в надежде выкурить его из деревни. «Теперь я тем более никуда не уеду. Из принципа». «Следующим летом мы опять устроим музыкальный праздник, и, может, нам удастся найти какого-нибудь нормального человека, который купит соседний дом, пока его не прибрали к рукам националисты. Вы, случайно, не хотите купить дом в деревне?» каспер объяснил цель своего приезда. «Да, да, конечно, я помню того типа, из Нижней Саксонии, — кивнул Кегельман. Они побывали тут в каждой деревне, и везде именно его поднимали на смех» собирать по улицам скинов и устраивать с ними национал поселения Чушь собачья. По-моему, он сам вырос в одном из таких поселений. Представьте себе, у прадеда-эсэсовца усадьба в Нижней Саксонии дед, депутат от немецкой имперской партии, наследует эту усадьбу, отец покупает для брата соседнюю усадьбу, чтобы сделать из деревни национал-поселение и организует патриотическую немецкую молодежь. Примечание. Немецкая имперская партия, крайне правая национал-консервативная партия ФРГ, действовавшая в 1950-1964 годах. Патриотическая немецкая молодежь, основанная в 1990 году правоэкстремистская молодежная ассоциация неонацистской ориентации, запрещена в 2009 году. Конец примечания. Потом усадьба достается в наследство старшему сыну, а младший, наш доблестный Нижний Саксонец, отправляется искать счастье на чужбине, как это всегда бывало с младшими сыновьями. Своё счастье он ищет на Востоке, а параллельно продолжает дело своих предков, пытается основать национал поселения. Найти усадьбу ему не удается, иначе я бы об этом услышал. Но где он сейчас? Продолжает ли поиски или вернулся на родину, «Узнав, что там опять кто-нибудь продает по соседству усадьбу, я не знаю». «Нет, ну надо же такое выдумать, собирать по улицам скинов и с ними...» кигельман покачал головой. Когда Каспар поблагодарил его и пошел к машине, он крикнул ему вслед. «Ломен! Съездите в Ломен! Мне кажется, кто-то говорил, что этот нижний саксонец живет в Ломене и держит там закусочную». Там есть, во всяком случае, была закусочная, в которой я когда-то пару лет назад ел как раз нижнесаксонские колбаски с капустой. Закусочной в ломене больше не было. От нее остался только деревянный киоск с навесом, перед которым стояли стол и две скамьи. Каспар обошел вокруг заросшего высокой травой киоска, на двери висел ржавый замок». Здесь давно ничего не готовили и не ели. В саду за забором, в нескольких метрах от киоска, работала женщина. Она то и дело поглядывала на Каспора. Он подошел к забору и заговорил с ней. «Да, здесь вкусно готовили, но место глухое, клиентов нет. Хотели отремонтировать и расширить дорогу, чтобы можно было быстрее ездить из Гюстрова в Брецов, да так и не собрались». Нижнесаксонская кухня, насколько я... Да какая там еще Нижнесаксонская кухня? Потому что он с запада, что ли? Колбаски, вареная и жареные и капуста. И как у него получилось с этими молодыми людьми, которых он привез с собой? Он же женат, мужчины все разъехались. Вы что, хотите купить эту закусочную? Надо сначала посмотреть на нее изнутри. Я бы ее разобрал и увез в другое место». «Поговорите с ним. Его дом рядом с водонапорной башней».